На четвертом этаже Толстую рожу, приклеившуюся к стеклу Это не, не мельница Это он и есть Узнаете? Ваш ли это? Мой-мой, бедняга Я уверен, что теперь После своей глупой шутки Он меня боится Он ошибается Роден, улыбаясь, помахал рукой Дюмулену Который с изумлением отскочил от окна Раден с махровой розой вышли к воротам. Ну, а теперь, моя милая, бегите домой, утешьте вашу подругу хорошими вестями. Ваша помощь мне больше не нужна. Отлично, сударь, я горю нетерпением рассказать все семействе. И хорошенькая фигурка махровой розы исчезла за поворотом лестницы, а господин Раден Остановился на пороге лавки матушки Арсен. Вот ваша корзинка, Ой, хозяюшка. Очень вам благодарен за вашу любезность. Не за что, сударь. Я всегда к вашим услугам. Хороша ли была редька? О, великолепная хозяюшка. Сочная, превосходная. Очень рада. Скоро ли мы вас увидим опять? Надеюсь. А теперь не можете ли вы мне указать... Где здесь ближайшее почтовое отделение? Налево, сударь, за углом Тысячу благодарностей, тысячу благодарностей. Верно, любовное письмецо Ай-яй-яй, хозяюшка Ваш покорный слуга, сударыня